Абигейл и Плакса Лодка Абигейл подплывала к островам практически в полной темноте. Только небольшой кусочек красного солнца еще виднелся на горизонте, когда в нескольких кабельтовых от себя она вдруг увидела остатки бота-отца, которые каким-то чудом еще висели на скале. Подплыв ближе, Абигейл поняла, что с учетом силы бьющих в лодку волн остается буквально совсем немного когда лодка, развалившись полностью, пойдет на дно. Однако, когда она подплыла вплотную, то она поняла, что бот не тонет только потому, что снизу его поддерживало какое-то морское существо. Возможно, кит. Или, скорее, касатка. Абигейл подплыла к борту лодки отца и закинула швартовые. Волны с такой силой били в ее лодку, что грозили разбить и ее утлая суденушка, которая и так уже на треть была залита водой. «Отец — Отец! — закричала Абигейл. — Ты здесь? Только плеск волны, шум ветра. Абигейл перегнулась через борт отцовского бота и вдруг увидела своего отца, который лежал на спине возле руля, и из-под него растекалась небольшая лужа крови. — Отец! Отец! — истошно закричала Абигейл, закрывая лицо руками. — Зачем так орать? — Вдруг раздался незнакомый голос у нее в голове. «У меня сейчас голова лопнет от твоих криков». Абигейл осмотрелась вокруг, но так и не поняла, кто с ней разговаривает. «Кто это?» — ответила Абигейл. «А как ты думаешь?» «Здесь больше никого нет». Опять послышался незнакомый голос в голове у девушки. «У меня практически не осталось сил». «Сейчас лодка пойдет ко дну, и твой человек и моя любимая утонут вместе». Только сейчас ОбиГейл внезапно поняла, что с ней разговаривает касатка, которая навалилась своим огромным телом о край лодки ее отца и держит ее изо всех сил. Однако удивляться в этой ситуации было просто некогда. Поэтому ОбиГейл крикнула. «Я поняла! И что нам делать?» «Отрежь веревку!» и мы сможем уплыть». «Да, но тогда мой отец утонет». После некоторой паузы плакса, а это был именно он, ответил Абигейл. «Тогда тащи своего человека к себе в лодку, пока я держу. Я почти выбился из сил». Абигейл кивнула и, улучив момент между ударами волн, перелезла в бот своего отца и, не теряя времени, потащила его к борту. Отец стонал, но, похоже, был еще жив. У него сильно текла кровь откуда-то из затылка, и девушка не знала, как ее остановить. Ценой титанических усилий Абигейл смогла перевалить отца к себе в лодку, но кровь продолжала течь. Скорее всего, он просто умрет по пути назад от потери крови. Смала! вдруг вспомнила Абигейл слова своего отца, который учил ее когда-то, как остановить кровь из раны в открытом море. «Смола поможет остановить кровь и обеззаразить рану». Хорошо, что лодку, которую украла Абигейл, еще совсем недавно смолили, и сосновой смолы на бортах было с избытком. Абигейл соскоблила смолу с бортов лодки, растерла в ладонях и постаралась закрыть глубокую рану на затылке отца. «Ты про меня там не забыла?» Вдруг раздался уже знакомый голос касатки в голове у Абигейл. «Нет!» ответила Абигейл и, схватив нож, с трудом, но перерезала прочный фал. Касатка отплыла немного в сторону, и бот отца с грохотом погрузился в воду. Абигейл в этот момент увидела и вторую касатку, которая, возможно, была как раз любимой этого парня, который держал бот ее отца. Она, видимо, была очень плоха, так как под плавником у нее торчал гарпун, и она еле дышала, изредка поднимая морду из воды. Нужно вытащить гарпун, — закричала Абигейл, — иначе она умрет. — Да знаю я, — ответил парень-косатка, — но не знаю, как это сделать. — Тяни ее ближе сюда, — закричала Абигейл. — Надо нажать на гарпун, чтобы он вышел насквозь через ее плечо. По-другому его не вытянуть. Плакса подтолкнул Клювика ближе к лодке, и Абигейл, едва справляясь с равновесием, Схватила за основание гарпуна и, что было силы, надавила на него. «Не выходит!» — закричала Абигейл сквозь волны и ветер. «Ничего не получается! У меня не хватает сил!» «Попробуй еще!» — заволновался Плакса, подплывая еще ближе. «Я не могу бросить ее! Она носит моего ребенка!» Абигейл сидела на дне лодки почти по пояс в воде. Силы практически оставили ее. Каждая минута промедления нахождения ее на мелководье возле островов могла стоить жизни ей и ее отцу. «Не врешь!» Обигейл еще раз перегнулась через борт и снова схватилась за гарпун. Плакса ничего не ответил, а только прижал своей тушей клювика еще сильнее к лодке. Однако со второго раза обегейл удалось, и гарпун, пройдя насквозь через плечо касатки, Вышел по другую сторону плавника. «Спасибо», — сказал Плакси, и слезы радости появились у него на глазах. «Но как быть с раной? Кровь не остановится, рана очень глубокая». Абигейл молча опять собрала смолу, растерла ее в руках и как могла глубоко засунула ее прямо в рану касатки с обеих сторон. В этот момент Клювик открыла глаза и сказала Плакси: «Любимый, я еще жива». «Клювик, я не дам тебе умереть!» «Никогда!» Абигейл принялась заводить двигатель. Но он, похоже, был залит полностью водой и отказывался запускаться. Абигейл вставила весла в уключины и начала грести, что есть мочи. Однако, сколько она не пыталась, волны все равно несли ее на камни. Также в этот момент Абигейл поняла, что лодка почти до краев полна водой. Она принялась вычерпывать, но все ее усилия были напрасны так как волны поднялись настолько, что захлестывали борта намного больше, чем она успевала вычерпывать. «Мы сейчас утонем», — подумала Абигейл. Клювик тем временем обратилась к Плаксе, который плавно и неспеша толкал ее в открытое море. «Любимый, девушка, которая меня спасла, сейчас утонет». «Ну и пусть», — ответил Плакса, нахмурившись. «Это ее отец ранил тебя» поэтому они заслужили. — Может, он и заслужил, но не она, — слабо ответила Клювик в ответ. — И потом она тоже носит своего ребенка. — Откуда ты? — Поверь мне, так и есть. Я знаю, — ответила Клювик. — Помоги ей, мне уже лучше. Я подожду тебя здесь. Плакса думал примерно минуту, потом, ничего не говоря, повернулся к лодке. Давай веревку! Вдруг крикнул Плакси Обигейл, подплывая со стороны правого борта лодки. Что ты хочешь? ошеломленно ответила Обигейл. Кидай мне веревку! Обигейл недолго думая кинула кормовую веревку Плакси, который подхватил ее зубами и как заправский скоростной буксир поплыл в направлении берега. Обигейл тем временем вычерпывала воду из лодки, пытаясь хоть немного повысить ее плавучесть. Примерно через полчаса показались огни пристани, и они расстались. Абигейл со второго раза завела двигатель лодки и потихоньку пошла к берегу.